Глава шестнадцатая. Раздается решительный стук в дверь. Сердце подпрыгивает в груди, но внешне я остаюсь полностью спокойна. Стискиваю зубы и упираюсь ладонями в поверхность стола. Я же знала, что он придет, но все равно сбито с толку. Внутри разливается гнев. Я не желаю его видеть. Но что мне делать? Бежать из провинции, как он хочет? Нет, я не побегу и не буду перед ним прогибаться. «Здесь мои пациенты, которым я нужна». Неожиданно вижу у стены за шкафом прижатый маленький уголок бумаги, похожий на завалившееся письмо. Достаю и вижу печать кардинала Людвига. Этого письма я не видела? «Леди Тереза, там новый наместник стучит. Открыть?» — говорит Луиза, выглянув в окно. Сын прыгает возле двери, полный восторга. «У меня просто нет выбора. Нужно впустить». «Открывай, но если меня спросит, скажи, я занята», — говорю я. «И погоди, Луиза, что это за письмо? Я нашла его за шкафом. Как давно пришло?» «Эм, так две недели назад, леди Тереза. Письмо на столе лежало, а потом пропало. Я думала, вы его забрали». Ричард виноват отрёт затылок. «Мам, это я играл с этим конвертом. Делал из него крышу для замка, но печать не вскрывал». Снова раздается стук в дверь. «Открывайте уже», — говорю я, — и набираю воздуха в грудь. Только бы хватило сил пережить его визит. Слишком сильно я на него реагирую. Слишком. В комнату влетает морозный воздух. Из прихожей доносятся веселые крики сына и бодрый голос генерала. Слишком бодрый для того состояния, в котором он был утром. Странно. Они с сыном, словно два давних друга, которые сто лет не виделись, болтают без умолку. Хриплый, раскатистый голос бывшего и его ласковые интонации царапают сердце. Когда-то он говорил подобным образом со мной, и мне было приятно. Но это было давно. Пусть поскорее уходит. Сама сажусь за стол и вскрываю конверт. Жадно читаю послание от кардинала Людвига. «Дорогая леди Тереза, лорд Данмар едет в Тратагор. Вы неминуемо встретитесь. Срочно возвращайтесь». «Вот чёрт!» Кардинал Людвиг предупредил об опасности. Если бы я прочитала это письмо раньше, то можно было бы избежать встречи. «Обедать будете?» — слышу добродушный голос Луизы из прихожей. «Что? Зачем ты зовёшь его обедать? Я не хочу видеть его у себя дома». «Буду», — отвечает Данмар. «Вот нахал. Чёрт, только этого не хватало». «Проходите, господин генерал». Луиза зовёт его в гостиную. Я быстро прячу письмо в карман платья, пока он не увидел. Расправляю плечи, поднимаю подбородок. Внутри клокочет ярость. «Как ты смеешь являться ко мне после того, как бросил лай! Мощная фигура появляется в дверях. На руках у генерала мой сын. Рик улыбается, обнимая генерала за шею. Безумно счастливый. Поднимаю взгляд, и мы с Данмаром встречаемся взглядами.